Глава 8 Звон свадебных колоколов. Завтракала я уже на бегу, пережевывая пирожки под изучающим взглядом вампира. Сегодня он без лишних слов пошел со мной в город, хотя я его совершенно не звала. Зачем он мне здесь нужен, если помогать все равно не собирается? Я что, маленькая, в сопровождении ходить? Перед тем, как покинуть замок, я всем раздала важные указания. За сегодняшний день служанки должны были прибраться в зале для приемов, домыть вместе с кухаркой кухню и прогуляться по подвалу, чтобы вечером доложить мне, что еще там есть, кроме тайной обители Клыкастого и Винного погреба. Мужикам наказала докосить траву, собрать уже высохшую в пучки и помочь служанкам в подвале. Мало ли... Может, там целое семейство красноглазых прямо у меня под носом живет. А я ни сном, ни духом. Ну, это, конечно, лирика. В идеале я хотела бы понять, насколько наш подвал большой и нет ли там тайных ходов, что вели бы, например, в город или за пределы графства. Я-то убегать по ним не собиралась. Но кто предупрежден, тот вооружен. Сама же я перед уходом поставила на ворота простые охранки, Примитивные настолько, что они будут бить небольшими разрядами молний только тех, кто попытается войти на территорию замка. Выходить же можно было беспрепятственно. На более тонкие плетения с заданными параметрами этим утром у меня времени не было. Но это же лучше, чем ничего. Сегодня я тоже решила начать с главной улицы, с ее противоположной, еще не пройденной мною, стороны. От двух- и трехэтажных зданий... Мы постепенно продвигались к маленьким домикам, что словно пеньки в лесу расселись по всему городку. Как ни странно, народ по улицам в этот час бродил активно, а на меня они вовсе смотрели влюбленными глазами. Я даже неладная заподозрила ненароком и только позже поняла, что это как бы благодарность за мою вчерашнюю людям помощь. Мне даже пирог с капустой притащили. Его из рук женщины... Я принялась чуть самодовольным видом, искоса поглядывая на вампира. Он над моими переглядываниями лишь усмехнулся. В первых пройденных нами домах все было как обычно. Мелкие прорехи я тайно устраняла, а крупные фиксировала, чтобы понимать размер проблемы. А вот в управлении дело сразу не заладилось. Для начала оно было забаррикадировано, То есть тяжелую дверь-то я успешно толкнула, но она моим усилиям не поддалась. И можно было бы подумать, что все резко разошлись по очень важным делам — исполнять свой долг перед графством или на обед. Но через грязное стекло было видно стул, приставленный к дверям с той стороны. Он-то и блокировал проход. «Не поможете даме?» — любезно попросила я Алдиса, отступая в сторону. «Для тебя хоть звездочку с неба», — сиронизировала это глазастая морда. «Это я запомню», — примиленько улыбнулась я, мысленно делая пометку. «Дверь, пожалуйста». Дебрауз даже не прикасался к двери. Один пас рукой, которых я даже расшифровать не могла, и дверь просто осыпалась прахом. Точно так же и я бы смогла, но свою магию тратить, когда впереди столько работы... Совершенно не хотелось. Экономия должна быть экономной. Шагнув за порог, я возрилась на испуганные морды лиц. Причем испуганно они по-прежнему смотрели на вампира, а не на меня, что несколько уязвляло мое самолюбие. Зря они так. Все уволены, припечатала я, хотя голос мой был само спокойствие. Вы должны покинуть выданные вам по праву службы квартиры уже через час. «Время пошло. Унылые морды, перемещающиеся по стеночке, мы с графом провожали очень задумчивыми взглядами. И вот я знала, о чем думаю я, о предстоящем масштабном мероприятии, что ляжет на мои плечи. А вампир?» Эту загадку он дал мне разгадать буквально через мгновение. «Ты поступила недальновидно. Не стоило увольнять их всех и разом». Это сугубо ваше мнение. У меня же давно все продумано. С давно я, конечно же, слукавила, но по правде говоря, лишь немного: эти два дня я не только делала обход вверенных мне территорий, но и подбирала народ для будущего трудоустройства. Пустые дома, квартиры и лавки я действительно присвоила себе, ибо имела полное право как владелеца этих земель. Еще вчера в них я собиралась сначала просто подшаманить все, до чего руки дойдут, но теперь намеревалась вложиться по полной и магией, и деньгами в каждый квадратный метр, потому что скоро здесь будет толпа жаждущих выйти замуж дам, которые не станут жить абы где». «Один многоквартирный дом полностью пустовал, и его я собиралась переделать под гостиницу, как в столице, но это еще не все. Знакомясь со своим народом, я делала пометки, кто и что умеет, а еще записывала, на какую роль того или иного жителя можно определить. За эти два дня у меня набрались и конюхи, и городская стража, и новый градоправитель, и торговки с торговцами, с которыми вполне можно будет иметь дело, и плотники, и много кто еще. Совсем паршивые овцы мне не попадались». Поэтому энтузиазм только разгорался. В конце концов, закончив с обходом опять за полночь, я решила не откладывать основные дела в долгий ящик. Выбрав из уже увесистой стопки исписанных страниц чистый лист, я села на кособокую лавочку у чужого забора и переписала имена и имена рода, приказав завтра явиться каждому из этого списка прямо ко мне в замок. «Казнить будем». Радостно полюбопытствовал вампир, вчитываясь под цветом свечи в моей записи. «Обойдетесь. Это будущие работники моих предприятий», пояснила я, заканчивая предложение. «Конечно, если согласятся на мои условия. Я собираюсь пристроить к работе всех без исключения в этой же пенье». Галдис Дебраус тут же поморщился. «Не стоит оскорблять земли моих предков». «Когда-то мы существовали автономно, отдельно от вашего королевства и ни в чем не нуждались». «И что же стало потом?» — полюбопытствовала я, заинтересовавшись чужим откровением. Но, увы, на этот вопрос вампир отвечать не пожелал. Повесив объявление на центральном столбе, для этого предназначенном, мы неспешно направились обратно в замок. Решив соединить приятное с полезным, Я жевала по дороге пирог с капустой. Есть хотелось просто ужасно. Завтрак уже даже в воспоминаниях не остался, а на обед мы в замок не возвращались, чтобы не тратить ценное время. Вот я и сухомячила, то есть хомячила в сухомятку. «А вы пирога не хотите?» — спросила я чисто из вежливости. «Боюсь, что вынужден отказаться от этой роскоши», — съязвил вампир со скепсисом, поглядывая на кособокий пирог, Успевший за весь день изрядно помяться в моих руках. Сверток-то я везде за собой таскала. А, по-моему, вполне неплохо, поделилась я своим мнением. Капуста, правда, пересолена, но голодные не выбирают. Ты совершенно права. Вдруг взглянул он на меня с гастрономическим интересом и демонстративно облизнул губы. Весь оставшийся путь я шла от него на расстоянии как минимум трех шагов. А Алдис откровенно смеялся надо мной. «Ну да, ему-то весело. Это же не его собираются вот уже какой день сожрать?» Уже у ворот замка мне неожиданно как-то разом поплохело. Живот скрутило спазмом, и откуда ни возьмись появилась тошнота. Согнувшись в три погибели, я выронила остатки злосчастного пирога. Пятна от травы на платье и возможные синяки на коленках меня сейчас интересовали в последнюю очередь. «Ты чего?» — кинулся ко мне Дебраус, но живот болел настолько, что я могла только выть. Схватив пирог прямо с травы, он шумно вдохнул его давно ускользнувший аромат и вынес невероятный по своей абсурдности вердикт. «Пирог отравлен. Вот тебе и благодарность!» Я даже удивиться не могла. Мне было настолько плохо, что розовые ежики стояли перед глазами. Хотелось лечь, свернуться клубочком и не вставать до тех пор, пока боль не пройдет. Но у графа на меня были свои планы. Сдёрнув манжет, он прокусил свое запястье и приставил его к моим хватающим воздуху губам. Противная солёная субстанция полилась мне в рот, порождая одно единственное желание — выплюнуть всю эту гадость, но, крепко ухватив меня за затылок, «Вампир не оставил мне шансов. Пришлось глотать. На вкус его кровь была как расплавленное железо, что обжигало горло. Казалось, что я проглотила слишком много, но будь там даже капля, я все равно начала бы отплёвываться. Да меня просто чудом не вывернуло. Однако буквально через мгновение все прошло. Абсолютно всё. И тошнота, и боли. Что это было?» Спросила я сипла, продолжая откашливаться. «Сначала отравленный пирог, а потом моя кровь». Усмехнулся он, закрывая рану на руке рукавом. «Все еще желаешь помогать этим сирым и убогим?» «Я найду ту женщину и...» «И что?» — перебил он меня. Его слова прозвучали жестоко. «Прилюдно казнишь? Брось, изнеженная фрейлина на это не способна, сколько бы ни била себя в грудь». «Пойдем, тебе надо полежать». Я все еще ощущала слабость, когда меня поднимали на руки. Тысячи мыслей в этот момент проносились в моей голове, но спросила я о главном, о том, что меня волновало здесь и сейчас. «Теперь я стану вампиром?» Реакция Алдиса была не такой, как я ожидала. В ответ на такой серьезный вопрос он рассмеялся искренне и весело, пронося меня сквозь распахнутые ворота. «Маловато выпить крови вампира, чтобы стать вампиром». «А что для этого нужно?» — поинтересовалась я, будучи любознательной. «Тебе лучше не знать». Что-то такое жуткое было в его голосе, что я не стала больше ни о чем расспрашивать. Лишь теснее прижалась к Дебраусу, вдруг осознав, что он теплый, а не холодный, как рассказывают о вампирах. Это осознание породило новые вопросы. «Слушайте», — «А на вас осиновый кол тоже не действует?» «И даже святая вода, но можешь попробовать». «И вот что его так веселило?» «Помнится, я знатно развлекся в последний раз, когда меня пытались изгнать». «И много народу погибло?» «Если считать в нервных клетках, то много. Тебе надо поспать». Сгрузив меня на кровать в моей спальне, Алдис неожиданно снял с меня ботинки. Я даже притихла ненароком, пока он пронзительным взором осматривал мою кровать и чему-то хмурился. В конце концов, молча покинув спальню, мужчина закрыл за собой дверь, оставив меня наедине с одеялком, в которое я завернулась. Опять постельное белье не купила. Повздыхав немножко над этим прискорбным фактом, я повернулась на бок и тут же заинтересованно подняла голову, потому что дверь моей спальни неожиданно открылась. На пороге вновь появился вампир с объемным свертком в руках. Да не с одним! Сгрузив свертки на кровать рядом со мной, Дебраус поднял меня на руки и вместе с одеялом пересадил в кресло. — Вы что делаете? — поинтересовалась я заторможена, пораженная его наглостью. — Заразился от тебя благотворительностью, — ответили мне ворчливо. — Сейчас немножко натворю и пройдет. Я была откровенно шокирована тем, что вампир застелил мою кровать черным шелковым постельным бельем. Вновь покинув комнату, он еще и приволок мне две подушки, нормальное одеяло и истиня чёрное покрывало. И даже сорочку поверх всей этой красоты положил, беленькую. «Всё чистое, выстиранное и выглаженная, отчитался он, скользя взглядом по комнате. «Мне как-то даже неудобно стало». «Но не спросить я не могла. Кем это?» «Ты наняла хороших служанок, да и мужиков работящих. Если и завтра не ошибешься, то я признаю, что у тебя талант распознавать полезных людей», — выдал Алдис, окончательно добивая меня. «У меня уже глаза на лбу не помещались». «Чтоб, когда я пришел, ты была в сорочке и под одеялом». «Сказку на ночь читать будете?» — заинтересовалась я. — Ага, размечталась. Быстро переодевайся. И вышел, гад такой. Ну, я тоже вышла. В ванную. Переодевалась я в свою сорочку, а не в предложенную. Во-первых, к ней шел в комплекте халат. А во-вторых, и ежики его знают, кто эту сорочку носил до меня. По части чужих вещей я была слегка брезгливой. Когда я, наконец, вышла в спальню, меня уже ждали. Не только Дебраус, но и поднос с чем-то не очень вызывающим аппетит. Запахнув халат посильнее, я быстро юркнула под одеяло и погрузилась в блаженство. О, Всевышний, как я, оказывается, соскучилась по нормальному постельному белью. Но минутная слабость длилась недолго. Я с подозрением посмотрела на графа. «Да не съем я тебя», — фыркнул Алдис, пересаживаясь на кровать вместе с подносом. Это прозвучало обнадёживающе, ровно до того момента, пока он не закончил фразу. «Сначала тебя нужно откормить. Ешь давай и спать. Завтра опять с утра твои нахлебники придут». «А сказку на ночь?» — попросила я жалобно, желая оттянуть момент поглощения бурой жижи, что лишь отдаленно по запаху напоминало куриный бульон. Но разжалобить вампира не удалось. Неожиданно склонившись надо мной, Он поцеловал меня в лоб. Это была демонстрация сказки о спящей красавице. Принц не знал, куда целовать, и принцесса так и не проснулась. Жили они недолго и несчастливо. Конец. Последнее слово он произносил уже в дверях, а я приняла два главных решения в своей жизни — не есть эту бурую жижу и не заморачиваться. Проснувшись с первыми рассветными лучами, как никогда бодрая и отдохнувшая — Я выбралась на балкон, чтобы вдохнуть утреннюю прохладу. Листья ближайших деревьев были влажными, как и земля. А это означало, что ночью прошел дождь, который я даже не услышала. А ведь я всегда славилась особой чуткостью во время сна. Во дворце-то по-другому нельзя. Решив воспользоваться тем, что меня до сих пор никто не навестил, беспардонно вторгаясь в мою спальню, я села за стол и вывела копию своего вчерашнего приказа, который наверняка смыла дождем. Одевалась спешно, а из спящего замка выбегала и того быстрее, чтобы успеть прикрепить листок к центральному столбу до того, как большинство горожан проснется. Неладное я заподозрила, уже подходя к главному месту города. И дело было совсем не в отсутствующем листке, а в том, кто висел на столбе, приколотый к нему длинным мечом с рукоятью, инкрустированной дорогими камнями. На шее заколотого града-правителя болталась деревянная табличка, на которой было выжжено, что так будет с каждым, кто посмеет покуситься на жизнь графини. Люди отступали от столба, в их глазах читались страх и ужас. Я сама была ошарашена не меньше и не нашла ничего лучше, чем произнести». «Эти люди как можно скорее должны явиться в мой замок!» Вложила я листок в руки близ мужика и ушла, ощущая себя до нельзя потерянной. И только проходя через ворота, поняла, что на них больше нет моей защиты. Видимо, вампир вчера снял, когда мы возвращались. Ведь его моя защита пропустить не должна была. Интересно, насколько безгранична его магия». До приезда сюда я вообще не знала, что вампиры владеют активной магией. Рассказывали, будто они гипнотизируют своих жертв, а еще умеют летать. Но на этом все. Вернувшись в замок, я пошла прямиком в подвал. Но дверь открылась раньше, чем я спустилась с последней ступеньки. На пороге комнаты меня, как ни странно, никто не встречал. Затворник этого замка беззастенчиво принимал ванну, разгребая руками воду в бассейне. Зачем вы это сделали? Спросила я тихо. Настолько тихо, что хотела повторить свой вопрос, но меня уже услышали. Что именно? Переспросил он спокойно. Прости, но у меня была выдающаяся ночь, богатая на события. Я градоправителя. Ммм. Протянул он не слишком довольно. Уже увидела. Я надеялся, что его снимут до того как ты вновь сунешь свой любопытный носик в город. Увы, испортила себе сюрприз. И не смотри на меня так, он заслужил. Пирог той женщине передал именно он и приказал тебе отдать. Думал, что так избавиться от новой хозяйки, сующий нос во все углы. Вам это откуда знать? Я могу вытянуть правду даже из камня, не прилагая ни малейших усилий. Самодовольно произнес он, поднимаясь из воды до пояса. «А теперь дай мне привести себя в порядок». «Конечно, если у тебя есть желание». Когда он сделал шаг вперед, ступая на лестницу, что утопала в воде, я чудом успела отвернуться. А после и вовсе сбежала под его громкий смех, когда осознала, что он сейчас голышом по своим апартаментам разгуливать будет. Весело ему. «Посмотрим, как он посмеется, когда по его душу прибудут невесты». Я успела только позавтракать, как в замок начали приходить первые люди. Проводя личные и групповые собеседования, я отобрала еще пять служанок, двух помощниц для кухарки и мужиков для тяжелой работы и охраны. Из последних, включая тех трех, что уже работали на меня, я сформировала свою личную гвардию, которая по статусу мне положена не была, однако я в ней очень сильно нуждалась. Среди прибывших — «Был и молодой парнишка, которого я заприметила еще в первый день своего блуждания по городку. Он лихо управлялся с лошадьми, а потому занял место главного конюха. Временно, чтобы получить свою новую должность, он должен был пройти проверку. Первым его заданием стала покупка двух лошадей. Их он должен был привести в замок на конюшне, которые как раз убирались мужиками». Для собравшихся торговок и торговцев у меня имелись отдельные взаимовыгодные условия сотрудничества. Я предложила им привозить товар для лавок из столицы и делить прибыль 30 на 70, где больший процент доставался мне, как лицу, вложившему свои личные средства. Но при этом они имели возможность в дальнейшем перейти на полную самостоятельность, постепенно выкупая у меня мою долю в предприятиях. Потом были будущие полеводы и фермеры. Но здесь уже заключались договоры только для работы по найму. Согласно договору, оплату они получали по результату проделанного, чтобы никто не халтурил. За день через большую столовую, где я принимала людей, прошло много народу, включая будущих нянек. Они нужны были для открытия детских комнат прямо в жилых домах. Няньки получали оплату за то, что присматривали за чужими маленькими детьми, в то время, пока их родители честно трудятся на графство. Шанс заработать, чтобы содержать свою семью, должен был получить каждый. Однако не все должности после собеседований оказались закрытыми. Кое-кого мне все равно придется вести из столицы, как бы я ни хотела справиться своими силами. Мне нужны были счетоводы, управляющие гостиницей, как минимум два целителя, ибо сейчас народ только травами лечился. Кроме этих важных единиц, городу требовались офицеры городской стражи, следователь и, самое главное, толковый градоправитель. Мужчина, которого я наметила на эту должность, от такой ответственности сегодня, к сожалению, отказался. Его, как и других, впечатлила показательная казнь. Но о грустном мне думать было некогда. Предстояло немало закупить, на что, скорее всего, уйдут все мои запасы, что в столичном банке, что здесь. В общем, работа меня ждала просто огромная. Но я не собиралась взваливать все на свои хрупкие плечи. Точнее, собиралась, но желала изо всех сил вскарабкаться ближнему на шею. «Вы обещали помогать», — приставала я к вампиру, хвостиком следуя за ним по замку. «Я не помню, чтобы делал столь веские заявления» ответил он чистую правду, которая путала мне все планы. Ну вам же это легко! У нас там лошадки бедненькие на жаре простаивают!» Профессионально давила я на жалость. «А экипажи? Вы видели те экипажи? Они же рассыпаются на глазах!» «Да за что мне все это?» — простонал Алдис, круто развернувшись на лестнице, по которой от меня сбегал. Быстро спустившись по ступенькам, Он твердым шагом направился к главному входу, который считался и главным выходом. Я радостно семенила за вампиром, довольная собой и тем, что мужчина сдался. За его магическими манипуляциями я наблюдала радостно и молча. Конюшни, навесы для экипажей, сами экипажи, после вампира все сияло чистотой и новизной» кони радостно заняли стойло, пока я воодушевлялась, вдохновлялась и вообще не могла нарадоваться. Особенно мне нравились дармес и карета. На них я любовалась долго и упорно, потому что красоты были неописуемой. Даже у короля такой роскоши не имелось. — А чей это герб? — спросила я подушечками пальцев, изучая выпуклый рисунок рыцаря и дракона. — Браусов, — ответил граф со стороны, наблюдая за моими действиями. «Ну, будет жапенья, счастливо махнула я рукой, вынуждая мужчину скривиться. Но на этот раз он замечания мне делать не стал. Наверное, понял, что это бесполезно. Все правильно. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы его не трогало. Поблагодарив вампира от всей души, ненаруком повиснув на его шее всего на секунду, дольше было опасно. Я разместилась за столом в теплой кухне, пока кухарка готовила ужин. На улице вновь набежали тяжелые свинцовые тучи, да заморосил холодный дождь. Идеальная погода для того, чтобы греться у печки и вершить великие дела. Из самых важных дел было написание объявления в столичную газету. Завтра я собиралась отвести его в типографию. Но прежде надо было где-то стырить портрет Алдиса. Кажется, я видела его у него же в подвале. Приложив кончик карандаша к губам, я задумалась — и вывела первый черновик объявления. «Внимание, внимание! Самый завидный жених нашего королевства, владеющий секретом истинного бессмертия, ищет любовь всей своей жизни. Отбор невест будет проходить в самом живописном месте, древнем замке жапенья, Потенциальным невестам обязательно являться с подарками». «Клариса, что ты там с таким энтузиазмом пишешь?» С подозрением поинтересовался красавец-вампир, пытаясь заглянуть за мое плечо. Он подкрался ко мне настолько незаметно, что мне пришлось спешно прятать листок под стопку чистых. Тот факт, что он красавец, дошел до меня тоже лишь только что, стоило мне пройтись по нему оценивающим взглядом. Но такого невесты косяками пойдут. То, что поможет привести в порядок земли и замок. Честно ответила я, «И то, что поможет мне избавиться от навязанного соседа, никак не желающего покидать мои новые владения, но об этом будущей жертве свадебного произвола, на которых я собираюсь заработать, знать совсем не обязательно».